Глава девятнадцатая. Император ждал моего ответа. Я пытался переварить услышанное. Арсений и Костя взяли новгородского губернатора в заложники? На кой черт? Почему они не позвонили мне, когда ситуация начала накаляться? Так, связи не было. Ее отключили по приказу губернатора. Значит, он устроил что-то неожиданное. и Ребятам пришлось действовать быстро. Никита Васильевич, вы меня слышите? — спросил император. Очевидно, он принял мое молчание за растерянность. «Я хочу, чтобы вы...» «Ваше Величество, я прошу вас подождать несколько секунд», — сказал я и повернулся к Илье. «Ильюха, как быстрее всего добраться до Новгорода?» «Вертолетом», — сразу же ответил Илья. «У тебя есть?» «Нет, это надо решать через...» Он показал глазами на мой мегафон. «Отлично. Ваше Величество, — сказал я... «Мне нужна связь с моими людьми и вертолет до Новгорода. Что они требуют?» «Они как раз и хотят связаться с вами. Утверждают, что у них не было другого выхода». «Отмените штурм», — быстро сказал я. «И дайте вертолет, я разберусь на месте». «Никита Васильевич, просто прикажите вашим людям освободить губернатора и сдаться. Разбираться будем после». «Нет, Ваше Величество. Я не верю губернатору и его гвардейцам». Сейчас мои люди в относительной безопасности, но если они отпустят губернатора, то их убьют. Просто отмените штурм и дайте мне вертолет». «Почему вы так уверены, что их убьют?» «Ваш губернатор в чем-то крупно проворовался. Думаю, он испугался проверки, которую вы направили в Новгород. Решил срочно добыть деньги, возможно, в моих аномалиях. Я не знаю, что именно он задумал, но мои ребята при любом раскладе становятся ненужными свидетелями, и он от них избавится». «Никита Васильевич, у вас есть хоть какие-то доказательства?» «Нет». «А если я отдам приказ ни в коем случае не убивать ваших людей?» «Черт, да не поможет это, Ваше Величество! Ответьте честно! Все ваши приказы исполняются неукоснительно! Поймите, губернатору нечего терять!» Мельком я заметил изумление в глазах пристава Заужского. Я понимал, что очень рискую. «Если император упрется, мне придется угнать вертолет, да еще и вместе с пилотом. Сам я никогда не летал на таких машинах». «Хорошо», — помолчав, сказал император. «Вертолет будет. Вы сейчас в Бернградовке?» «Да». «Поезжайте в Ржевский аэропорт, это недалеко от вас. Вертолет будет ждать вас там». «Спасибо, Ваше Величество. Снязь с новгородской губернии уже восстановлена?» «Да, десять минут назад». «Тогда я позвоню своим парням по дороге». Илья уже сидел в машине. Я прыгнул на пассажирское сиденье и он рванул с места. А я лихорадочно набрал номер Кости Захарова. Гудок. Еще один. «Никита!» — радостно закричал Костя. «Ну, наконец-то! А у нас тут такое творится!» «Губернатор жив?» — перебил я его. «А что ему сделается? Сидит в своем кресле, Потап его охраняет. Тут еще его помощник, я ему нос дверью расшиб». «А гвардия?» «Сейчас посмотрю», — сказал Костя. «Не подходи к окну!» — заорал я. «Все нормально. Гвардейцы оцепили здание. Десять минут назад предложили нам сдаться». «Как вы пробрались в здание управы?» «Через тень», — объяснил Захаров. «Помнишь, я тебе рассказывал, что Потап нас научил?» «Через тень? Воздушные демоны! Значит, вы можете в любой момент уйти оттуда?» «Конечно!» — весело ответил Захаров. «Мы же не идиоты!» «Фух!» У меня отлегло от сердца. «Вы, Костя, бросайте нафиг губернатора и валите из Новгорода. В поместье, в аномалии, куда угодно. Все, вы своего добились. Я в курсе ситуации, император тоже. Теперь главное, чтобы не начался штурм. Я скоро буду». «Не горячись, Никита», — ответил Захаров. «Мы можем уйти в любой момент, но лучше дождемся тебя здесь, так безопаснее. Пока губернатор у нас, никто не рискнет штурмовать здание». «А ментальная магия? Думаешь, вы сможете ей противостоять?» «Гвардейцам — да», — твердо ответил Захаров. «На это нашей ментальной защиты хватит». «Черт, может быть, ты прав?» — я прикусил губу. Я слишком хорошо знал, что такое ментальная магия. Сам не раз ее использовал и видел, как люди в одно мгновение теряют контроль над собой. Но это обычные люди, без магического дара». «Одаренные способны сопротивляться ментальному воздействию. Как долго это зависит от силы дара». «Хорошо, сидите там, я вылетаю на вертолете». Я повернулся к Илье. «Сколько времени лететь до Новгорода?» «Меньше часа», — ответил Илья. «И там примерно полчаса на дорогу от вертолетной площадки». «Слышал?» — спросил я Захарова. «Полтора часа, и я у вас. Но если гвардейцы начнут штурм, уходите немедленно. Потом свяжемся. И учти...» что наш разговор могли слушать. Эта мысль только что пришла мне в голову. Не привык я еще к магической связи. «Учту», — сказал Костя. «В общем, действую по обстоятельствам. Я на тебя полагаюсь». «Понял. Никита, пойми, у нас не было другого выхода». «Я знаю, Костя», — ответил я. «Верю». В этот момент наша машина влетела на летное поле Ржевского аэропорта. Именно отсюда я улетал в Новгород на дирижабле. И сейчас огромные серебристые туши этих воздушных китов покачивались над зеленой травой летнего поля. Илья, не сбавляя скорости, помчался по траве к дальнему концу летного поля. Я не стал спрашивать друга, куда мы едем. Раз так несется, значит, уверен. Через пять минут Илья резко затормозил возле большого пузатого вертолета. Его застекленная кабина напоминала добродушную морду какой-то рыбы. Внутри вертолета свободно поместились бы пять таких машин, как наша, но на фоне дирижаблей он казался просто стрекозой. На зеленом борту вертолета красовался герб империи. «Транспортный», — одобрительно сказал Илья, выпрыгивая из машины. Я выскочил следом и только сейчас обнаружил, что мы не одни. Все, кто были в поместье, примчались следом за нами, включая призраков и охранников. А еще с ними был черный кот с рваным левым ухом. Он недоверчиво смотрел на вертолет и топорщил шерсть на загривке. «А вы куда?» — спросил Илья. «Мы с вами!» — твердо ответил Степа Лабуаль, шагнув вперед. Остальные согласно кивнули. «Никита, ты сказал, что мы можем поехать с тобой!» — сказала Кира. «Вот мы и едем!» «Вертолет возьмет всех?» — спросил я Илью, перекрикивая шум винтов. Они уже начали медленно вращаться, постепенно набирая обороты. «Да!» — крикнул в ответ Илья. «Тогда летим!» К нам подбежал бортмеханик в мятом комбинезоне. «Кто старший?» — спросил он. Я махнул ему рукой, и бортмеханик вручил мне наушники. «Связь с пилотами!» По крутой металлической лесенке мы поднялись в просторную грузовую кабину. Она была пустой, не считая узеньких скамеек вдоль бортов. Грохот двигателей гулко отражался в пустом пространстве. Кот заскочил в вертолет прямо передо мной. Прижался к моей ноге, отважно сверкая зелеными глазами. Я подхватил его на руки. Мы расселись по местам. Кот устроился у меня на коленях. Гул винтов усилился. Вертолет качнулся и пополз вверх, кренясь вперед и влево. Я взглянул в овальный иллюминатор и увидел, что зеленое летное поле уходит вниз, одновременно уползая в сторону. Затем оно медленно повернулась Это вертолет лег на курс. Я надел наушники. Гул двигателей мгновенно превратился в неясное пульсирующее бормотание. «Есть кто?» — спросил я. Незнакомый голос отозвался. «Второй пилот слушает. Говорит барон Волков, летим прямо в Новгород. Мне надо, чтобы вы зависли над зданием губернской управы и сбросили меня вниз. Остальных пассажиров доставьте в аэропорт». «Минуту?» — ответил пилот. Я снова услышал его голос. Он говорил куда-то в сторону. Видно, связался со своим начальством. Через минуту пилот вызвал меня. «Принято, господин барон! Сбросить вас на зданием управы!» Кира сидела рядом со мной и морщилась от шума винтов. Я снял с себя наушники и осторожно надел на нее. А сам откинул голову, прислонился затылком к вибрирующему металлу и закрыл глаза. «Умник, тебе сегодня придется поработать так, как никогда раньше. Справишься?» Что нужно делать, Ник? Надо будет взять под контроль всех гвардейцев, которые окружили здание Среди них много одаренных. Может, проще взять под контроль их командира? Предложил циклоп. Ему тоже хотелось поучаствовать в разработке плана. Проще, согласился я. Но его будет сложно отыскать. Хотя, если он попадется на глаза... Так что, умник, справишься? Я... «Попробую, Ник», — осторожно ответил демон-менталист. «Но мне понадобится много магической энергии». «Забирай хоть всю», — разрешил я. «Оставь мне столько, чтобы я не расшибся при высадке». Минут через сорок Кира тронула меня за рукав. Я открыл глаза и взглянул на нее. Кира протянула мне наушники. «Спасибо», — сказал я. Кира прочитала это по губам и улыбнулась. Я надел наушники. — Господин барон! — вызывал второй пилот. — Господин барон! — Слушаю, — сказал я. — Мы подлетаем. Вы готовы? — Готов. Открылась дверь кабины пилотов. Из нее появился знакомый бортмеханик и приглашающий кивнул мне. — Будь осторожен! — крикнула мне Кира, перекрывая шум двигателей. Я подмигнул ей, взял кота на руки и передал его Кире. Потом поднялся и пошел к бортмеханику. Бортмеханик наклонился, потянул рукоятку и открыл люк в полу. Через овальное отверстие в кабину ворвался грохот и поток свежего ветра. Бортмеханик показал рукой вниз. Я выглянул в люк. Далеко внизу медленно проплывал город. Плоские здания, словно нарисованные на земле, и черные угловатые тени от них. Узкие полоски дорог с еле заметными автомобилями, маленькие кружки площадей и аккуратные зеленые квадратики городских парков. Справа тянулась широкая серебристая лента реки, На ее берегу стоял Старый Кремль. Рядом с ним я увидел узкую песчаную полоску городского пляжа. «Сейчас спустимся ниже, господин барон», — сказал мне в ухо второй пилот. «Только не слишком низко», — предупредил я. «Мне нужно время в воздухе». Вертолет начал медленно снижаться. Я увидел длинное вытянутое здание. Это и была губернская управа. Ее металлическая крыша блестела на солнце. Когда до земли оставалось около двух сотен метров, я снял наушники и протянул их бортмеханику, а затем сложил руки по швам и прыгнул в люк. Ветер засвистел в ушах, толкнул меня в грудь и попытался опрокинуть. В глазах сверкало розовое, меня развернуло лицом к закату. На мгновение мелькнул зависший в воздухе черный силуэт вертолета. Я стремительно удалялся от него. А потом я щелкнул пальцами и использовал магию воздуха. Тело стало легким. Падение замедлилось, а потом совсем прекратилось. Ветер, упруго бивший в лицо, мгновенно утих. Теперь он еле заметно трепал мои волосы. Черная тельце с растопыренными лапами стремительно пролетело мимо меня. Я едва успел сообразить, что это. Торопливо прищелкнул пальцами и с облегчением вздохнул. «Убийца, каких демонов ты выпрыгнул из вертолета?» «Ник, я же призрак, а призраки не разбиваются!» — Кто тебя знает? — проворчал я. — Неохота проверять. Мы с котом медленно-медленно опускались вниз, как будто тонули в очень густом киселе. Вечернее солнце вполне могло сойти за подсветку, не хватало только торжественного пения. — Работай, умник! — сказал я демонументалисту. Умник забормотал свою неразборчивую песню. Я уже отчетливо видел внизу крышу здания, площадь перед ним, а на площади — служебные машины и маленькие фигурки гвардейцев. Услышав гипнотическую песню умника, гвардейцы замерли. — Получается, Ник, — сказал мне демон, — они не ожидали нападения и оказались не готовы. Сделайте так, чтобы они сложили оружие. — Не нужно, — сказал я, — это их напугает. Лучше всего, если они даже не догадаются о том, что ты воздействуешь на них. Пусть считают, что все идет само собой. — Хорошо, — отозвался демон. Его чарующая песня чуть изменила тональность. Слева мелькнули макушки высоких тополей в городском парке. Железная крыша здания губернской управы медленно приближалась. Я поджал ноги, щелкнул пальцами и мягко спрыгнул вниз. Тонкое железо громыхнуло под каблуками. Присев, я коснулся его ладонью. Крыша нагрелась на солнце. Кот плюхнулся рядом со мной на все четыре лапы. Не вставая, я огляделся. Крыша была пуста. Никто не кричал, пытаясь поднять тревогу. Никто не швырял в меня огненными шарами и ледяными копьями. Ну и слава Ордену. Не хватало мне только жертв среди гвардейцев. Осторожно ступая по тонкому железу, я добрался до настила из досок, похожего на деревянную тропинку. Тропинка привела меня к суховому окну. Окно оказалось незаперто просто прикрыто решетчатыми ставнями. Через него я попал на чердак, который давным-давно облюбовали голуби. Здесь было темно. Резко пахло птичьим пометом. Я щелкнул пальцами и зажег крохотный магический огонек в ладони. Испуганные голуби, шумно хлопая крыльями, сорвались с балок и стропил. Кот прижал уши и хищно зашипел. «Умник! В здании тоже могут быть гвардейцы!» — предупредил я демона-менталиста. «Будь настороже!» Наверняка не я один такой умный. Но на моей стороне было преимущество. Гвардейцы не ожидали, что к осажденным придет подмога с воздуха. Отмахиваясь от кружащегося в воздухе голубиного пуха, я отыскал люк и через него попал на верхнюю площадку черной лестницы, а там не стал ничего придумывать и просто позвонил Косте Захарову. Костя отозвался после третьего гудка. «Я уже в здании», — обрадовал я его. «Как вас найти?» «Мы в кабинете губернатора», — объяснил Костя. «Это на втором этаже, направо от главной лестницы по широкому коридору». Первую двойку гвардейцев мы обнаружили этажом ниже. Парни неподвижно стояли у стены смотрели мимо нас в пустую даль коридора. Когда мы с котом прошли мимо, гвардейцы даже не шелохнулись. Умник крепко держал их. — У главной лестницы еще двое, — предупредил меня менталист. — Нам надо пройти мимо них, Ник. Можно я отпущу гвардейцев, которые снаружи? Мне трудно держать всех сразу. — Можно, — сказал я. Внутри здания мы уже были в безопасности. Гвардейцы возле лестницы замерли и напоминали статуи. У одного из них на груди висела рация. Когда мы с убийцей проходили мимо, рация зашипела и щелкнула. «Второй пост, что у вас?» — спросил мужской голос. «Второй пост, почему не отвечаете?» Я протянул руку и аккуратно нажал кнопку на устройстве. Рация замолчала. Широкую дверь в кабинет губернатора я отыскал по массивной позолоченной табличке. Встал сбоку от двери и постучал по ней костяшками пальцев. «Парни, это я, точнее мы!» «Никита!» Послышался из-за двери голос Захарова. Ключ щелкнул в замке, и дверь приоткрылась. Я увидел лицо Кости. Он недоверчиво посмотрел на меня, широко улыбнулся и распахнул дверь. «Точно, Никита!» Я кивнул коту. «Убийца, входи!» Кот шмыгнул в губернаторский кабинет. Оттуда сразу же послышался недоуменный рык потапа и кошачье шипение, воздушные демоны. Я торопливо вбежал следом за котом и увидел дивную картину. Посреди просторного кабинета, выгнув спину крутой дугой, замер черный кот. А к нему опасливо тянулся носом довольно упитанный медведь. Кот зашипел и поднял переднюю лапу. Медведь сразу же отдернул нос и обиженно рявкнул. «Знакомьтесь!» Усмехнулся я и обвел взглядом кабинет губернатора. Хозяин кабинета сидел в своем кресле. Впрочем, вид у него был совсем не хозяйский. Он то и дело стрелял глазами по сторонам и испуганно шевелил полными губами. «Губернатор?» — спросил я. «Да?» — кивнул он. «А вы кто?» «Никита Волков, барон и ликтор». На стуле рядом с губернатором примастился еще один чиновник. Его лицо было перемазано засохшей кровью. А вот взгляд его мне не понравился. В нем не было испуга, он был холодным, как взгляд змеи. — Ты помощник губернатора Прокудин? — спросил я. Прокудин попытался посмотреть на меня с вызовом, но у него не получилось. Тогда он поджал губы и молча отвернулся. Арсений тоже подошел к нам. Я пожал ему руку. — А теперь рассказывайте подробно, что у вас случилось. И где Аркадий? — «Он с демонами охраняет аномалию природы», — объяснил Костя. «А что там?» «Пока все спокойно. Я только что ему звонил». Захаров кивком показал на губернатора. «Этот вот жердяй отправил гвардейцев в наши аномалии и вырубил связь, чтобы мы никого не могли предупредить. Мы решили, что аномалия природы важнее всего, оставили там демонов и Аркадия, а сами рванули сюда. Не было времени придумывать что-то еще». «Это не я!» — возмущенно выкрикнул губернатор. «Это все Прокудин!» Он вскочил с кресла и перегнулся через стол, заглядывая мне в лицо. «Поверьте, я не хотел! Он меня заставил!» Движение губернатора отвлекло меня, и я упустил Прокудина из вида всего на секунду. Этого помощнику губернатора хватило. Он змеиным движением метнулся к столу, схватил с него тяжелое пресс-папье и ударил губернатора по голове. Губернатор... Рухнул лицом на стол, по его лысине потекла кровь. Захаров подскочил к Прокудину и с размаха залепил ему в челюсть. Прокудин, взмахнув руками, выронил пресс-папье и рухнул навзничь.